Забавно, что свела Джулию и Чарльза сама леди Чарльз. Они трое случайно оказались на вилле Долли де Фрис, когда Джулия, в то время молоденькая актриса, имела в Лондоне свой первый успех. Был большой прием, и ей все уделяли усиленное внимание. Леди Чарльз, тогда женщина лет за 30, с репутацией красавицы, хотя кроме глаз у нее не было ни одной красивой черты, и она умудрялась производить эффектные впечатление лишь благодаря дерзкой оригинальности своей внешности, перегнулась через стол с милостивой улыбкой. «О, мисс Лэмберт, я, кажется, знала вашего батюшку. Я тоже с Джерси. Он был врач, не правда ли? Он часто приходил в наш дом». У Джулии засосала под ложечкой. Теперь она вспомнила, кто была леди Чарльз до замужества и увидела приготовленную ей ловушку. Она залилась смехом. «Вовсе нет», — ответила она, — «он был ветеринар. Он ходил к вам принимать роды у сук. В доме ими кишмя кишало. Леди Чарльз не нашла сразу, что сказать. «Моя мать очень любила собак», — ответила она наконец. Джулия радовалась, что на приеме не было Майкла. Бедный ягненочек. Это страшно задело бы его гордость. Он всегда называл ее отца доктор Ламбер, произнося именно французский лад. И когда вскоре после войны он умер, и мать Джулии переехала к сестре на Сен-Мало, стал называть тещу мадам де Ламбер. В начале ее карьеры все это еще как-то трогало Джулию, но теперь, когда она твердо стала на ноги и утвердила свою репутацию большой актрисы, она по-иному смотрела на вещи. Она была склонна, особенно среди сильных мира сего, подчеркивать, что ее отец всего-навсего ветеринар. Она сама не могла бы объяснить почему, но чувствовала, что ставит их этим на место. Чарльз Тэмерли догадался, что его жена хотела намеренно унизить молодую актрису и, рассердившись, лес из кожи вон, чтобы быть с ней любезным. Он попросил разрешения нанести ей визит и преподнес чудесные цветы. Ему было тогда около сорока. Изящное тело венчала маленькая головка с не очень красивыми, но весьма аристократическими чертами лица – Он казался чрезвычайно хорошо воспитанным, что соответствовало действительности, и отличался утонченными манерами. Лорд Чарльз был ценителем всех видов искусства. Он покупал современную живопись и собирал старинную мебель. Он очень любил музыку и был на редкость хорошо начитан. Сперва ему было просто забавно приходить в крошечную квартирку на Бекингем Плейс Роуд, где жили двое молодых актеров. Он видел, что они бедны, и ему приятно щекотало нервы знакомство с, как он наивно полагал, настоящей богемой. Он приходил к ним несколько раз, и для него было настоящим приключением, когда его пригласили на ленч, который им подавала форменная пугало по имени Эви, служившей у них горничной. Лорд Чарльз не обращал особого внимания на Майкла, который, несмотря на свою бьющую в глаза красоту, казался ему довольно заурядным молодым человеком, Но Джулия покорила его. У нее были темперамент, характер и кипучая энергия, с которой ему еще не приходилось сталкиваться. Несколько раз лорд Чарльз ходил в театр смотреть Джулию и сравнивал ее исполнение с игрой великих актрис мира, которых он видел в свое время. Ему казалось, что у нее очень яркая индивидуальность». Ее обаяние было бесспорно, его сердце затрепетало от восторга, когда он внезапно понял, как она талантлива. Вторая сиденс, возможно, больше, чем Элен Терри.